Глава 18. Виток спирали Мужчина 50 лет плохо с сердцем. Остроухина 24. Данилов оповестил бригаду о новом вызове. Элитный дом, недовольно пробурчал Петрович. Выезжать ночью в элитные дома нас скоро не любили. Причина крылась в шлагбаумах, перегораживших въезд во двор. Если днем для поднятия шлагбаума достаточно было постоять около него секунд десять со включенной светомузыкой, то ночи такой номер не проходил, можно было спокойно получить по морде лица от разъединенной орды разбуженных жильцов. Делать было нечего, машина оставалась сторожить шлагбаум, а врач с фельдшером топали до подъезда пешком, и также пешком при необходимости, разумеется, с помощью водителя, несли до машины пациента. Порой дистанция составляла метров 150. На сей раз шлагбаум был гостеприимно поднят, и около него стоял мужчина в спортивном костюме. Завидев скорую, он принялся размахивать руками. — Сюда, сюда. — Вы вызывали? — спросил Петрович, притормаживая под шлагбаумом. — Да, вот к этому подъезду, пожалуйста. — Приятно, когда тебя встречают. Негромко, для Данилова. — прокомментировал Петрович и подъехал к подъезду. — Что у вас случилось? — спросил мужчина мужчины Данилов. — Человеку плохо, — ответил мужчина. — К тем, кому хорошо нас не вызывают, — ответил Данилов. — Что с ним случилось? — Запойный он, — понизив голос, признался встречающий. — Только это строго между нами. — Не беспокойтесь на этот счет. Данилов накинул на плечо лямп кардиографа. — Ведите нас? — На большом... Оборудованном зеркалами лифте они поднялись на седьмой этаж. — Сюда! Мужчина открыл ключом одной из дверей и посторонился, пропуская Данилову и Веру. — Проходите, здесь можно вымыть руки. — Спасибо. Данилов вымыл руки и вытер их оподанной мужчины полотенце. То же самое сделала и Вера. — В больной спальне. Вот здесь. Спальня была отделана в псевдояпонском стиле, столь любимом в Москве. Соломенные татами на полу, низкая ложе, бамбуковые шторы на окнах, два декоративных самурайских меча на стенах, традиционные кибана на ротанговом столике в углу. На ложе, прижав обе руки к груди, в одних трусах лежал пациент. Бледный, потный, дрожащий и очень несчастный. С первого взгляда Данилов поставил диагноз – абстинентный синдром. Плохо употреблять спиртное в чрезмерных количествах, и еще хуже – резко прекращать это делать. Стул, который был принесен из другой комнаты, Данилова не устроил. Сидя на нем, невозможно осматривать больного, лежащего где-то в ногах. Данилов отдал стул Вере, чтобы ей было куда поставить ящик, и опустился на колени около пациента. «Совсем как в Японии», – подумал он, стараясь скрыть улыбку. Здравствуйте, доктор, пролепетал больной. Помогите. Сейчас поможем, пообещал Данилов. На что жалуетесь? Хреново мне совсем. Ясно. Аллергии на медикаменты. На спирт, попытался пустить пациент. Со вчерашнего дня. Хронические заболевания есть? Панкреатит попытался улыбнуться больной. Профессиональные заболевания, можно сказать. Данилов хотел было осведомиться о профессии пациента, как вдруг, исключительно по улыбке, узнал одного из своих любимых артистов, преимущественно игравших простых, надежных мужиков, которому по плечу левое дело. Дома у Данилова лежал в ожидании просмотра диска с новым фильмом о гражданской войне, в котором артист сыграл главную роль. На экране он был крепким, широкоплечим, пышущим мощью, а в жизни оказался совершенно другим, потому-то данилов и не узнал его сразу 160 на 100 сказал данилов измерив давление артиста это для вас повышенное? — наверное впрочем не знаю сердце пациента бухло как кузнечный молот а в легких было полным-полно хрипов печень выступала из-под ребер на три пальца и была болезненной при пальпации пахло от артиста нехорошо перегаром и кислым потом На всякий случай Данилов при помощи Веры наложил на артиста электроды и снял кардиограмму. Кардиограмма оказалась в порядке, если не считать единичных экстрасистол внеочередных сокращений сердца. Вам бы в больницу, предложил Данилов, заранее зная, что пациент на отрез откажется. Что так плохо? спросил мужчина, встречавший бригаду. В совокупности, туманно ответил Данилов. Надо бы обследоваться, подлечиться. — Не могу, — покачав головой артист и перевел полные тоски и страдания взгляд на мужчину. — Миша, объясни. — У него завтра, то есть уже сегодня, самолет, — сказал мужчина, которого звали Миша. — Надо лететь в Прагу на съемке. Нельзя ли подлечить его на дому? — Наша благодарность. — Не надо благодарности, — остановил его Данилов, подходя к ящику, стоявшему на стуле. Вера, ставь пока капельницу с физраствором. Пока Вера налаживала капельницу, остроумно приспособив для подвешивания раствора один из крюков для самурайского меча, Данилов набрал в два 20-граммовых шприца коктейли из витаминов, гепатопротекторов, стабилизаторов и детоксикантов, а в пятиграммовый шприц две ампулы мочегонного. После того, как все было отправлено по вене в страждущий организм, Данилов снова измерил давление и сказал Вере «магнезию внутривенно». Медленно можно было не добавлять, не с новичком имел дело. С четверть часа Данилов провел у постели артиста, только уже не на коленях, а сидя на еще одном принесенном Мишей стуле. Болтал с пациентом о всякой всячине, одновременно внимательно наблюдая за его состоянием. Разговор – один из лучших способов мониторинга потому как внятно, осознанно и быстро человек ведет беседу, можно оценивать даже незначительные изменения его состояния. В конце лечения артист прямо-таки и стал похож на себя, экранного. Давление снизилось до классических 120 на 80, сердце стучало ровно и без надрыва, исчезла бледность, кожные покровы стали сухими. «Пейте сегодня больше чая», — посоветовал Данилов. Непременно сладкого лучше с вареньем, или лимон неплохо добавить. В ближайшие три часа в туалет по-маленькому бегать придется часто. Я знаю, не впервой. Вот и хорошо. На прощание артист пожал Данилову руку и проникновенно поблагодарил. — Спасибо вам. Спасли вы меня. — Пожалуйста, — вежливо ответил Данилов. У входной двери Миша попытался вручить Данилову 10-долларовую банкноту. — Мы им сды не берем, — блеснул знанием искусства Данилов, перехватывая его руку. — Нам задержал обидно. — Как знаете, — не стал настаивать Миша. — Не захотели брать денег с любимого артиста? — спросила Вера, когда лифт поехал вниз. — Был у меня наставник, доктор Грунин, — вспомнил Данилов. — Так он учил меня никогда не брать денег у юристов, артистов и педерастов, чревато плохими последствиями. И всю свою скоропомощную жизнь я следую этому завету. Данилов пожалел, что не посмотрел раньше последний фильм с участием артиста. Он чувствовал, что теперь, после встречи с артистом на вызове, просмотр не доставит ему ожидаемого удовольствия. Следующий вызов был к соседям. В женском следственном изоляторе врач диагностировал острые нарушение мозгового кровообращения у одной из своих подопечных, и вызвала скорую для транспортировки больной станционар. Это финиш, кратко высказался Петрович, подразумевая, что вызов, полученный в половине пятого утра, будет последним в эту смену. Из следственного изолятора больную могли принять лишь в одной из городских больниц, 120-й, где наличиствовало специальное отделение с милицейской охраной. Как знать, Данилов не любил загадывать. Можем на обратном пути словить чего-нибудь. — По пути или по твоей пищалке? — уточнил Петрович. — И так, и так, — ответил Данилов. — А я никогда не была в следственном изоляторе. Вера высунула голову в водительский отсек. — Твое счастье! — порадовался за нее Данилов. А Петрович тут же изрек народную мудрость. — Кто не был, тот побудет. Кто был, тот не забудет. Данилов дважды был в этом следственном изоляторе. Оба разово возил больных. Ничего особенного. По изобилии железных дверей и решеток на окнах и людей в форме изолятор смахивал на военную часть, в которой Данилова иногда заносила во время дежурств. Доктор, а может быть и фельдшер, в медпункте следственного изолятора оказалась неожиданно молодой и даже красивой. Зеленоглазая блондинка, похожая на русалку из сказки. Данилову она понравилась. Ему вообще нравились красивые и неглупые женщины. Красивых и глупых он старался игнорировать. Осмотр пациентки, у которой среди ночи заболела голова, а вскоре отнялась речь и перестала двигаться левая рука, занял пять минут. «Сопровождение ждет у машины», — сказала русалка. Данилу с Верой даже не пришлось нести носилки. Загрузку больную в машину осуществили два прапорщика. — А я думала, здесь только женщины работают, — удивилась Вера. — Смотря где, — обернулся один из прапорщиков. — На въезде нас тоже встречали мужчины, — сказал Данилов. — А я не обратила внимания. Сопровождающей оказалась невысокая, коренастая, лет сорока женщина, в форме с погонами прапорщика. — Юля, — представилась она, — Вера, — сказала Вера, — Данилов, — отрекомендовался Данилов. Петрович в церемонии знакомства участия не принял. Юлия оказалась коммуникабельной и без комплексов. Всю дорогу она развлекала Веру и Данилова байками из тюремной жизни. На подстанцию одиннадцатая бригада вернулась в половине восьмого. — Если нас попробуют услать куда-нибудь, я просто не заведусь, — сказал Петрович. — Валяй. Тебе помочь? Данилов знал, что Петрович шутит. — Сам справлюсь. Проходя по коридору, Данилов вткнулся в дверь кабинета заведующей, но она была заперта, Елена Лена еще не пришла. Данилову не терпелось узнать, что она предприняла или собирается предпринять в связи с его теперь уже вчерашним сообщением. Ждать Елену у дверей кабинета было глупо, поэтому он последовал на кухню, надеясь совершить дежурство чашечкой кофе. Заведующий появилась на подстанции без пяти минут восемь. А еще через 10 минут приехал директор региона. Опять будет мозги полоскать, негромко высказался бандарь, увидев Прыгунова. Послушаем, какие там у нас приказы вышли. Его ожидания не оправдались. Утренняя конференция продлилась не более 10 минут. Данилов, получив момент, поймал Елену на выходе из диспетчерской и спросил Я тебе нужен? — Сейчас нет, — ответила она. — Иди отдыхай. — Тогда не пуха тебе, не пера. — К черту! — как положено, — ответила Елена Сергеевна и направилась к Паргунову, уже поджидавшему ее возле кабинета. — Давай быстрее все закончим, — попросил Паргунов. — Дел сегодня по самой гланды. — Это уж как выйдет, — вздохнула Елена Сергеевна, отпирая замок. Она хотела предложить Паргунову свое место, но он махнул рукой и сел на один из стульев. Минуты позже появились Федулаев, Казначеева и Рогачевская. Елена Сергеевна подождала, пока все рассядутся, и сразу же взяла бока за рога. Вчера днем, находясь в гараже, я случайно подслушала разговор между нашим старшим фельдшером и доктором Рогачевской. У Надежды отвисла нижняя губа, обнажая крупные, пожелтевшие от табака зубы а лицо Рогачевской за секунду стало пунцовым. Они обсуждали, как подставить меня, подсунув липовую взятку. Что? В отличие от Прогунова, Федулаев не был посвящен в суть дела. Юрий Романович, вот эти две особы, Елена Сергеевна указала рукой на казначеева и Рогачевскую, собирались посадить меня, организовав дачу взятки. За что? Спросите лучше у них. Это ложь. Казначеева взяла себя в руки и ринулась в атаку. — Если вам, Елена Сергеевна, хочется от меня избавиться, то незачем выдумывать небылицы. Я могу и сама уйти. Кому охота работать с таким начальником, как вы? — В чем же дело? — удивилась заведующая. — Давайте заявление. — Когда будет надо, тогда и дам, — отрезал Казначеев. — Борис Ефимович, что здесь вообще происходит? — Да ничего особенного, Надежда Константиновна, — спокойно сказал Прогунов, закидывая ногу на ногу. — Сидим, беседуем, не надо горячиться. — А что скажет доктор? — Это неправда, — выдавила из себя Рогачевская. — Не было такого разговора. — Тогда почему вы так покраснели? — прищурился Пригунов. — Наталкивать, знаете ли, на размышления. — Здесь душно. Елена Сергеевна встала и открыла фромова Мне плохо. Рогачевская прижала ладонь ко лбу. — Можно я выйду? — Можно, — разрешил Паргунов, Только не забудьте вернуться. Разговор пока не окончен. Рогачевская встала и пошатнулась. — Я вас провожу. Федулаев вскочил, подхватил ее под руку. — Пожалуйста, Юрий Романович, — разрешила заведующая. Рогачевская и Федулаев вышли из кабинета. — Вы не имеете права устраивать здесь судилище и доводить людей до инфаркта, — казначева встала. — Я найду на вас управу и на центре, и в суде. Сядьте, Надежда Константиновна, приказал Паргунов. Я же сказал, что разговор не окончен. Казначеева нехотя села. Я склонен верить Елене Сергеевне. Паргунов посмотрел на Вицкую. — Я давно ее знаю. Конечно, Борис Ефимович, я вас понимаю, саркастически скривилась Казначеева. Подсунули нам свое протяже, чтобы она разогнала все руководство подстанции. И радуетесь? Как же! Тельникову вышибли, Кочергина вышибли! Однако значей его осталось. Так учтите, на мне вы зубы-то свои обломаете, сразу предупреждая, не на такую напали. Делайте выводы. — Выводы я уже сделал, — улыбнулся Прогунов. — Дело за вами. Мне кажется, что вы понимаете, как сложно вам будет теперь работать с Еленой Сергеевной. И насколько долго вы с ней сможете проработать, пока не будете уволены по решению администрации. Хотите? Давайте попробуем. — Пожалуй, сегодня мы займемся ревизией аптеки, — заявила Елена Сергеевна. Сейчас Надежда Константиновна успокоится, и мы начнем. Затем оценим санитарное состояние подстанции, работу сестры-хозяйки, за которой тоже отвечает старший фельдшер. Короче говоря, пойдем по пунктам. А старшего врача я для начала попрошу обратить побольше внимания на карты вызовов доктора Рогачевской. — Борис Ефимович! — Казначей умоляюще посмотрела на Прогунова. «Вы же сами видите, как ко мне относятся заведующий. Конечно же, я не смогу работать здесь, на этой подстанции. С кем мне решить вопрос о переводе?» «Переводе куда?» — не понял Прогунов. «Но другую подстанцию», — пояснила Казначеева. «Если речь пойдет о другом регионе, то...» «Я по-разному отношусь к своим коллегам», — перебил ее Прогунов. «Некоторых люблю, некоторых просто уважаю. Кого-то терпеть не могу». Но никому я не подложу такую, простите, свинью, как вы, дорогая Надежда Константиновна. Поэтому о переводе и речи быть не может, особенно в сложившейся ситуации. Кто у вас будет кандидатом на следующую подставу? Может быть, я? Или вы сыроежки взятку сунете? Но... Никаких «но». Или убирайтесь с сегодняшнего дня по собственному желанию, или вылетите через три дня по-нашему. — А почему через три дня? — удивилась Казначеева. — По выговору в день. Для увольнения по инициативе администрации, как вы знаете, достаточно трех строгачей. Выбирайте. Даю вам пару минут. Прогунов обернулся к Елене Сергеевне. — Кто будет принимать дела и аптеку, вы уже решили? — Предварительно да, — не раздумывая ответила Елена Сергеевна. — Временно назначу Строкову, а там видно будет. — — Строков сегодня здесь? — Пока нет. Я попросил ее приехать к 12 часам. Раньше в любом случае не получится. — Сука! Глаза Казначеевой, казалось, были готовы испепелить заведующие подстанции. — Тварь! — Спасибо, Надежда Константиновна, — рассмеялся Прогунов. — Один повод у нас уже есть. Осталось найти еще два. В кабинет вошел Федулаев, без стука. Елена Сергеевна уже успела объяснить всем сотрудникам, что стучаться перед входом в рабочий кабинет глупо. Вот Федулаев подошел к столу Елены Сергеевны и протянул ей лист бумаги. Доктор Рогачевская написал заявление об увольнении и сейчас собирает свои вещи. Сюда на прийти отказалась. Вид у старшего врача был немного растерянный. — Юрий Романович, Елена Сергеевна взяла заявление, открыла верхний ящик стола и достала оттуда две бумажки, одну из которых протянула Федулаеву. — Передайте доктору Рогачевской обходной лист, пусть подпишет его и перенесет мне. Без этого я не отправлю ее заявление в отдел кадров. — Хорошо. Федулаев взял обходной лист и снова вышел. — И сложила ей рыбка золотая и была у нее на посылках, — ухмыльнулась Казначеева. — Ну что, — Елена Сергеевна посмотрела ей в глаза, — берем обходной лист и пишем заявление, или не берем и пишем объяснительную по поводу оскорблений руководства? — Берем, — тихо, словно про себя ответила Казначеева, вставая со стула. С обходным листом в руках она вышла из кабинета, как следует хлопнув дверью на прощание. — Ну все, боярыня! прогунов поднялся и протянул руку Елене Сергеевне. — Всех разогнала, теперь хозяйствуй. И знай, если что, то спрошу по всей строгости. — Как это напоминает сцену из советского фильма Пядеся-летней давности», — рассмеялась Елена Сергеевна, пожимая руку начальника. — Спрашивайте на здоровье. — Резво ты начинаешь, не то восхищенно, не то осуждающе покачал головой прогунов и, не прощаясь, вышел. В половине второго, когда все заявления уже были написаны, обходные листы заполнены, и шла передача дел и имущества от бывшего старшего фельдшера к временно исполняющему обязанности, Елене Сергеевне позвонил Данилов. — Как дела? — спросил он свежим после сна голосом. — Нормально. Елена Сергеевна попыталась представить себе, что сейчас делает Данилов ты, наверное, пьешь кофе и смотришь телевизор. — Нет, я сижу за компьютером и пью пиво, — ответил Данилов. — Знаешь, как сказал один умный человек, с утра выпил, весь день свободен. — Завидую тебя, вздохнула Елена Сергеевна. — Подробности будут. Данилов явно сгорал от нетерпения. — Пришел Чингисхан, и нет Самарканда, — загадочно ответила Елена Сергеевна. — Подробности при встрече. «Когда?» «Скоро. Я позвоню». «Буду ждать». Данилов дал отбой. Елена Сергеевна достала из сумки мобильной и позвонила сыну. «Никита, ты уже дома?» «Дома», — ответил сын. «Нагулялся». «Чем занимаешься?» «Рисую». Никита неплохо рисовал, даже получал награды на выставках, а школьный учительница рисования, восторженная старая дева, прочила ему грандиозное будущее». — Вероятно, у нас сегодня будут гости, — предупредила Елена Сергеевна. — Кто? — Один человек. — Тот, который Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо, — уточнил сын. — Да. — Давно пора, — одобрил Никита. — Одиночество губительно сказывается на людях, и на женщинах в первую очередь. — Почему? — Потому что женщины более родимые, — снисходя к материнской тупости пояснил Никита. Приводи своего знакомого. Должен же я знать, что за байфренд у моей матери. Никита! Елена Сергеевна чуть не поперхнулась от неожиданности. Откуда ты взял это слово? Из жизни. Ну, пока, мам, до вечера, а то краски быстро сохнут. За все время знакомства, как только Елена на словах и в мыслях не называла Данилова, диапазон колебался от любимый мой до чокнутый засранец но никогда не включал в себя слово «бойфренд». Елена почувствовала себя безнадежно отставшей от жизни.